А мне Иван Петрович Птицын уступил одну из дач, дешево ему доставшихся, и хорошо, и возвышенно, и зелено, и дешево, и бонтонно, и музыкально, и вот потому и все в Павловск. Я, впрочем, во флегелечке, а, собственно, дачку отдали. Нет, не, не совсем-с. мне», — вдруг предложил князь. Кажется, к тому только и подводил Лебедев.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 к тому же предмету относящаяся, — пробормотал Лебедев на радости, увиваясь сбоку около князя. Князь приостановился. — У Дарьи Алексеевны тоже в Павловске дачкос. — Ну, а известная особа, с ней приятельница, и, по-видимому, часто намерена посещать ее в Павловске с целью. — Ну, Аглая Ивановна.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 «Я увижу», — сказал князь задумчиво и вышел за ворота. Лебедев посмотрел ему вслед. Его поразила внезапная растерянность князя. Выходя, он забыл даже сказать «прощайте». Даже головой не кивнул, что несовместно было с известной Лебедеву вежливостью и внимательностью князя.